Глава тридцать д е в я т о Джейс. Я остановился, когда прошел по лестнице мимо Коула. На нем была куртка, а в руке он держал ключи от машины. Куда я собрался? Брат пожал плечами. Вечер, субботы же. Только через мой труп он напьется сегодня вечером у Кристиана. Черт ему точно нельзя садиться за руль еще некоторое время, особенно в такую ужасную погоду. У нас обычно редко бывают штормы, а тут уже второй за месяц. Тебя выписали три часа назад. Сиди дома. Он недовольно посмотрел на меня. п а п а не против. Ничего удивительного. Он как только узнал, что Укола не слишком серьезные травмы, сразу же вернулся в офис и до сих пор находился там. Хотя я почти уверен, что к о л его даже не спрашивал. Он просто пытался побесить меня. Ладно, тогда в следующий раз, когда тебе что-то понадобится, обращайся к своему папаше. Я протиснулся мимо него, но кол остановил меня. Я останусь дома. Короткий кивок. Правильный выбор. Брат п о т е р ш е ю послушай, я знаю, мы не говорили об этом в больнице, но то, что ты сделал, не стоит благодарности. Он мой младший брат. Я бы разобрался с любым, кто покалечил его, А с у б л ю д к о м Томми и подавно. Это как инстинкт. Если бы викинги вовремя не оттащили меня от Томми, я бы все еще сидел в тюремной камере, и мне грозило бы от двадцати лет до пожизненного. Лицо Коула выражало тревогу; он засунул руки в карманы. Я, наверное, пытаюсь тебе сказать, что я бы сделал то же самое для тебя. Я приподнял бровь. Неужели мой брат не привык испытывать угрозение совести из-за своего эгоизма? Да, я за него заступился, но это не значит, что я жду того же самого в ответ. Я сам могу за себя постоять. Ну, не знаю. Может быть. Ухмыляясь, он пожал плечами. Мысль об этом считается. Мои губы с к и в и л и с ь в улыбке. Придурок. Может и так. Выражение его лица стало серьезным. Я знаю, что мы этого не говорим, но. Коул затих. Этот разговор официально стал чертовски неловким, но я уловил его намек. Да, и я. Коул и Лебианка глубоко ошибаются, если думают, будто я не готов сделать все, хоть горы свернуть, чтобы их защитить. Братишка выдохнул. Теперь, когда мы совсем разобрались, не хочешь поиграть в к l л of Дюти? Вау, ты правда меня любишь, если хочешь поиграть со мной в... Громкий удар оборвал мне на полуслове. Что это было? Кол пожал плечами. х р е н его знает. Наверное шторм. Да, ты наверное. Раздался еще один удар, гораздо громче, чем предыдущий, и мы побежали наверх. Бьянка, закричал я. Она вышла из своей комнаты, когда мы оказались в коридоре. Что? Ты в порядке? Она посмотрела на меня так, словно я задал самый идиотский вопрос в мире. А с чего мне не быть в порядке? Ты это слышала? – спросил Коул. Сестрица с к о р ч и л а гримасу, слышала, но я подумала, что ты придурок, что т о у р о н и л н а н показал а на свою дверь. Могу я теперь? И через мгновение мы все втроем уже бежали по коридору на звук бьющегося стекла. Быстро сообразив, я схватил Бьянку за руку и дернул ее назад. Оставайся здесь. Серьезно, Господи, клянусь мне еще двадцати не будет, но эта девчонка уже доведет меня до сердечного приступа. Взгляд, который я бросил на нее, д о л ж н о быть ясно дал понять, что ей со мной лучше не спорить. Поэтому она сдалась. Это твое окно, Джейс, закричал Коул. Я выругался, когда вошел в свою комнату и увидел разбитое окно, кучу стекла на полу и здоровенный камень рядом. Вот дерьмо. Коул потёр подбородок. Думаешь, это был Томми? Сомневаюсь. У этого ублюдка сейчас п р о б л е м ы не только с машиной, но еще и с ногами, ну по крайней мере с одной из них. Кул поймал следующий камень, который п р и л е т е л сквозь моё уже разбитое окно. Кто бы это ни был, он все еще там. Он махнул рукой, и у него очень сильные руки. Я схватил его за рукав рубашки и д в о н с дел шаг вперед. Нет. Последнее, что ему было нужно, это получить камнем по голове и заработать еще одно сотрясение мозга. Я прошел через комнату как ну и в меня чуть не пролетел следующий камень. Эй, приду! Я замер, когда увидел Дилан. Хотя мне трудно было поверить, что это на самом деле она, ведь девушка была в ужаснейшем состоянии. Я мог по пальцам одной руки пересчитать, сколько раз видел ее плачущей, потому что она не плачет. Черт! Не раздумывая, я выскочил из комнаты. К тому времени, как я подошел к ней, она лежала согнутая пополам на нашей лужайке перед домом под проливным дождем и впивалась пальцами в траву. Что-то внутри меня щелкнуло. Я хотел найти того, кто сделал это с ней, и избить его до полусмерти. Нет, даже хуже, намного хуже. Какого хрена? продолжил Кол позади меня, снимая слова у меня с языка. Какого чёрта она здесь делает? Огрызнулась Бьянка, наблюдая за Дилан. Ты не могла просто постучать в дверь, как все нормальные люди стерва? Я повернулся к ним лицом. Идите внутрь, вы оба сейчас же! Закричал я, когда они не двинулись с места. Бьянку хотел а возразить, собственно, как всегда, но Кол взял её под руку и завёл внутрь. Я снова сосредоточил своё внимание на Дилан. Привет. Я подходил к ней как к бомбе, готовый вот-вот взорваться. Медленно и осторожно. Что случилось? Она не отвечала, не могла. Девчонка была сама не своя. Чудушное тельце сотрясалось от сил ы ее рыданий. Я никогда не видел кого-то настолько расстроенным с тех пор, как... Прогнав комок боли, я положил руку ей на поясницу. Одежда промокла насквозь. Температура едва достигала десяти градусов. Дул ужаснейший ветер. Такими темпами Дилан заработает себе пневмонию, прежде чем сможет сказать мне, что случилось. Обхватив за талию, я притянул ее к себе. Девушка уткнулась головой мне в грудь и з о всех сил, в цепившись в мою рубашку. Дыши, детка. Я держу тебя. Сердцем полным горя я понёс её внутрь. Последние четыре года я цеплялся за любую возможность разрушить жизнь этой д е в у ш к и чтобы посмотреть, как она ломается. Кто знал, что успех будет таким чертовски горьким на вкус? Окно уже было заколочено большим куском картона, а кол... Сметал стекло в совок, когда я вошел в свою спальню. Спасибо. Он продолжил подметать. Я был у тебя в долгу, р е ш и л это с а м о е м е н ь ш е е что я м о г д л я тебя сделать. Я стал укладывать Дилан на свою кровать, но она обвела руками мою шею, а талию обхватила ногами. Мне нужно найти тебе одежду, сказала ей. Однако Дилан еще крепче вцепилась в меня. Я могу попросить Бьянку одолжить ей что-нибудь, предложил Коул. Да уж скандала будет не избежать. Не, я сам разберусь. Неся на себе Дилан, я направился к своему комоду, достал толстовку и пижамные штаны. Они, конечно, будут слишком велики для нее, но лучше это чем ничего. Протянув руку, я начал расстегивать джинсы Дилан, и мой взгляд упал на к о у л а Оставь нас. Он пошевелил бровями. Понял, принял, братишка. Да, потому что эмоционально нестабильные девочки так заводят. Дверь со щелчком закрылась, и я плюхнулся вместе с ней на кровать. Дилан все еще плакала и дрожала, а я чувствовал себя дерьмово, когда мне пришлось разжимать ее мертвую хватку у себя на шее. Не было выбора, нужно было переодеть ее в сухую одежду. Зубы Дилан начали стучать, едва я снял с нее рубашку. Я знаю. Сказал я, надевая ей на голову толстовку: мы скоро уложим тебя под о д е я л о и ты согреешься. Господи, я не узнавал этого парня, заботящегося об этой девушке, будто она была самым дорогим, что существовало на свете, хотя по сути должен был ее ненавидеть. Хотя на самом деле я знал. Это я. около четырех лет назад. Те времена, когда девушка, плачущая у меня на руках, была моей лучшей подругой, моим всем. Заставляя с в о й член не реагировать, я поднял ее и стянул мокрые джинсы, затем надел на нее пижамные штаны и туго завязал шнурок, чтобы они не упали. Ты расскажешь мне, что случилось? Чью задницу мне следует надрать? Чью жизнь мне требуется разрушить? Чья кровь будет на моих чертовых руках за то, что тебя посмели обидеть? Мой папа, прохрипела она. Я думала, Саванна, ребенок, вот дерьмо. Я начал улавливать м ы с л ь пока она не выдала. о к л и моя тетя Кристал, ты. Звук, который она издала, прошел сквозь меня подобно пули. Все так хреново. Я не могу, я не могу. Мышцы моей груди напряглись. Наши демоны были похожи, и прямо сейчас ее демоны устраивали полный хаос. На этот раз Дилан не могла бороться с ними в одиночку. Обхватив руками, я притянул ее ближе. Все в порядке, не надо. Успокойся. Я буду бороться. Вместо тебя.